Глава вторая. Шаги раздавались уже в коридоре. Человек не торопился, он шел медленно, и чувствовалось, что он массивен. Я достал из кармана окурок, черкнул спичкой и закурил. Это был мой последний окурок, и я хранил его для подобного случая. В коридоре горел свет, который пробивался сквозь дверь моего кабинета. На письменном столе Светила настольная лампа. Все остальное было в темноте. Наконец, свет из коридора был заслонен чьей-то огромной тенью. Плечи не были видны, а голова была увенчана шляпой, размером с небольшой аэродром. В детстве мы надевали такие шляпы, играя в гангстеров и полицейских. Мужчина, стоящий в дверях, был огромен, как двухтонный самосвал. Он был толстый, широк, Лицом колобка, черная нитка усов подчеркивала его крючковатый нос. На меня уставились два маленьких черных глаза. На вид ему было не больше 50 и он задыхался, как и все толстяки. Вверх его шляпы касался верхней притолоки двери. На нем было темное пальто с каракулевым воротником. Ботинки были тщательно вычищены. «Мистер Джексон!» — голос его звучал хрипло и тонко, что совсем не подходило для такой туши. Я утвердительно кивнул. «Мистер Флойд Джексон!» — я вновь кивнул. Ага, он тяжело вздохнул, потом шагнул вперед с силой захлопнул за собой дверь. Вот моя визитная карточка, и он швырнул мне на стол кусочек бумаги. Не двигаясь, я взглянул на нее. На ней ничего не было, кроме имени, ни адреса, ни рода занятий. Всего два слова. Корнелюс Горман. Пока я разглядывал визитку, он придвинул к столу кресло. Оно было очень старым и массивным, но он легко справился с ним. Усевшись в кресло, он сложил руки на трости. На мизинце у него сверкал внушительных размеров бриллиант. Возможно, что он вовсе не Корнелюс Горман, но деньжата у него водятся. Я чувствовал это, у меня нюх на денежки. Я навел о вас справки, мистер Джексон, произнес он, и его глазки впились в мое лицо. Я слышал, что у вас спокойный характер. Последние слова я слышал совсем недавно, их высказал лейтенант Редферн, но в более грубой форме. Я молча ждал дальнейшего развития событий. Интересно, что он еще знает обо мне? — Мне сказали, что вы умный и хитрый, — продолжал Толстяк. — Мне сообщили, что мозги у вас в наличии, и что вы не являетесь сверхчестным человеком. Вы бываете безрассудны, мистер Джексон, но вы храбрый человек, и у вас стальные нервы. Он взглянул на меня поверх своего бриллианта и улыбнулся. Не знаю почему, но ночь уже не казалась мне такой жаркой, а контора пустой. Я подумал о кобре, о кобре, притаившейся в кустах, о толстой, сытой кобре, о сонной, но все же опасной кобре. «Неизвестно, что вы здесь уже 18 месяцев», — продолжал он. «До этого вы работали детективом в Центральном страховом агентстве в Нью-Йорке. Детектив, работающий в страховом агентстве... Как они мне сказали, имеют хорошие возможности для шантажа. Возможно, поэтому они попросили вас подать в отставку. Прямо их обвинений не было, но они разузнали, что вы живете непосредственно. Это заставило их задуматься, мистер Джексон. Страховые агенты должны быть очень осторожны. Гиппопотам замолчал, но его маленькие свинячьи глазки продолжали следовать выражения моей физиономии. Вы вошли в отставку и вскоре устроились детективом в компании по охране отелей. Позднее, как сказал мне один из управляющих, вы получали взносы, не извещая об этом администрации отелей. Доказательств против вас опять не было, но они все же решили уволить вас. После этого вы жили с женщиной, с которой были очень дружны, но вскоре ей надоело давать вам деньги на оплату других ваших женщин, И вы разошлись. Несколько месяцев спустя вы решили открыть собственное дело и стать частным детективом. В прокуратуре вы получили лицензию. Правда, под фальшивым предлогом, но получили. И приехали в Сан-Луис-Бич. Во-первых, здесь был здоровый климат. А во-вторых, здесь мало конкурентов. Вы специализировались по бракоразводным делам и одно время даже преуспевали. Но тут тоже были удобные моменты для шантажа. Насколько я понимаю, вы не пренебрегали этим. Даже в бракоразводном деле можно нажиться на шантаже. Кто-то брякнул об этом в полицию, и началось расследование. Но вы очень хитрый, мистер Джексон, и смогли избежать серьезных неприятностей. Теперь полиция хочет выгнать вас из города. Они многое смогли усложнить на вашем пути. Они лишили вас лицензии, и во всех отношениях вы остались без работы. По крайней мере, так они думают. Но вы и я знаем об этом лучше. Я выкинул свой окорок и откинулся на спинку кресла. Этот бриллиант мозолил мне глаза. Он стоил 5 грандов, если не больше. И не такие парни, как этот толстяк Горман, лишались пальцев из-за камешков, стоящих наполовину дешевле. Я начал думать об этом бриллианте. Хотя вы продолжаете действовать в качестве частного детектива, вы не можете рекламировать свою деятельность. Вы не можете даже поместить на двери табличку с вашим именем. Полиция пристально следит за вами. Если они узнают о вашей самодеятельности, то вас посадят. Но, во всяком случае, сейчас у вас клиентов нет и вы давно просадили последнюю монету. Последние пять ночей вы напрягали свой ум, пытаясь найти выход. Сейчас перед вами стоит альтернатива — уйти или остаться. Вы решили уйти, мистер Джексон. Я прав? Валяйте дальше, — промолвил я. Мне стало любопытно. В этом толстяке было что-то, что привлекало меня. Может быть, у него липовое имя? Может быть, он нацепил бриллиант, чтобы охмурить меня, но все же в такой шляпе из с пятиграндовым бриллиантом. Его маленькие черные глазки, казалось, читали мои мысли. По уголкам рта пролегли резкие морщины, а тонкие губы сжались в линию. Я мог бы нарисовать его портрет. и раскусил его. Он будет счастлив, когда лошадка придет в его стойло. Такой он, парень, ничего не скажешь, хотя он толстый, но, несомненно, сильный, и мне показалось, что я чувствую его руки на своем горле. «Не уезжайте, мистер Джексон», — предложил он. «У меня есть для вас работа». Прохладный ночной воздух приятно освежал мое лицо. Бриллиант все еще привлекал мое внимание, мы молча смотрели друг на друга. «Что за работа?» — поинтересовался я после паузы. «Тонкая работа, мистер Джексон. Она как раз для вас. Я задумался. Он знает, что покупает. Винить ему придется лишь себя. Почему вы выбрали меня?» «Ниточка усов шевельнулась. Потому что работа определенного сорта. Вот так-то». Тогда рассказывайте, бросил я. Я продам. Горман перевел дыхание. Возможно, он думал, что ему придется долго уговаривать меня, но он обязан был знать, что я не торгуюсь с парнями, которые носят пятиграндовые бриллианты таких размеров. Разрешите мне рассказать вам то, что я сегодня слышал, а потом я расскажу, что мне от вас нужно. Он по коровье вздохнул и продолжил. Я театральный агент. Вполне возможно, что он им был. Никто другой не стал бы надевать такую шляпу и пальто с каракулевым воротником в такую погоду. Я работаю с большими и малыми звездами. Среди малых звезд есть молодая женщина, специализирующаяся на вечеринках. Ее имя Эведерекс, ее профессия стриптиз. Она добилась большого успеха, иначе не стал бы иметь с ней дело. Она настоящая актриса в чистейшем виде. Он вновь уставился на меня поверх бриллианта, и я выдержал его взгляд, как будто верил в то, о чем он рассказывает. Вчера вечером мисс Рекс выступала на приеме, который устраивал мистер Линдсей бред Маленькие черные глазки впились в мое лицо. «Вы слышали?» О нем. Я кивнул. Я считал своим долгом знать Сан-Луис-Бич всех, кто имеет больше пяти грандов дохода. Там было уютное местечко, где скрывались миллионеры. Оушен райс Это был бульвар, по обеим сторонам которого росли пальмы. Там же находились дома, окруженные 20 двадцатифутовыми стенами. Чтобы жить там, надо иметь много денег, столько, сколько было у него. У него была яхта, три машины, пять садовников и много блондинок. Когда ему надоели приемы, попойки и блондинки, у него оставались две нефтяные компании и целая цепочка магазинов от Сан-Франциско до Нью-Йорка. После того, как мисс Рекс закончила свое волнующее выступление, продолжал Горман, Бред пригласил ее присоединиться к гостям. В течение всего приема он показывал ей, и своим гостям, некоторые ценные антикварные вещи. Кажется, он недавно приобрел кинжал работы Челини. Он открыл стенной сейф и показал его гостям. Мисс Рекс сидела возле сейфа, и когда он возился с замком, она запомнила комбинацию, хотя и не собиралась этого делать. Должен заметить, что у нее прекрасная зрительная память. Пинжал произвел на нее сильнейшее впечатление. Она призналась мне, что это самая прекрасная вещь, которую она когда-либо видела. Я так и не смог понять, как я оказался втянутым в это дело. Мне хотелось выпить, хотелось поспать, но толстяк сумел заинтриговать меня. Я снова задумался о его бриллианте. Позже, когда гости разошлись, Бред показал мисс Рекс ее комнату. Ей предложили остаться до следующего дня, до следующего приема. Наедине с ней Бред повел себя очень грубо. Видимо, он думал, что она легко уступит ему, но она ему отказала. «А чего же она еще ожидала?» — раздраженно буркнул я. «Если подобную даму приглашают на ночь, то...» Ежу ясно, для чего это делается. Он не обратил внимания на мои слова. Бред страшно рассердился и захотел овладеть ею силой. И началась борьба. Ей удалось стукнуть его ногой по мошонке. Эффект превзошел все ожидания. И хотел бы я быть на его месте в тот момент. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы не появились двое гостей, которых привлек шум возник. Бред был ужасно разозлен и угрожал мисс Рекс местью за то, что она выставила его посмешищем в глазах друзей. Он был в ужасном состоянии и сумел напугать ее. Не было сомнения в том, что она поверила его угрозам. Он зря слов на ветер не бросал. Я зашевелился в кресле. «Мне не нравятся люди, которые пытаются взять женщину, не получив ее согласия». Наверное, это потому, что я никогда не попадал в такие ситуации. «Когда она уснула», — продолжал рассказ Горман, — «ей приснился сон. Он достал золотой портсигар, раскрыл его и положил на стол. Я вижу, вы хотите закурить, мистер Джексон. Я поблагодарил его. Он раскусил меня. Больше, чем выпить, я хотел только курить». Неясный тоже относится к делу, изумился я. Ей приснилось, что она спустилась по лестнице, открыла сейф, взяла коробку с кинжалом и на ее место положила свою пудреницу. Легкий звон раздался в моей голове. Я не шевелился, выражение моего лица не изменилось, но какой-то тревожный звон все еще звучал в моем мозгу. Сразу после этого сна она проснулась. Было шесть утра. Мисс Рекс решила уехать, пока не встал Бред. Она торопливо уложила свои вещи и ушла. Никто из прислуги не видел, как она уходила. А в полдень, распаковав чемодан, она нашла на его дне кинжал челини. Я пригладил волосы и зевнул. Тревожный звон в голове не затихал. «Я готов держать пари, что она не нашла свою пудреницу», — проронил я, решив продемонстрировать свою сообразительность. Горман серьезно посмотрел на меня. «Да, мистер Джексон, это так». Она тут же поняла, что случилось. Она сделала во сне все это. Сон оказался не сном. Он замолчал и многозначительно посмотрел на меня. Я спокойно выдержал взгляд. Я мог бы многое сказать ему, но слова не шли с языка. Пока дело вел он, я молчал и ждал. Он может делать все, что ему нравится, пока я молчу. «Почему она не отдала кинжала в полицию и не рассказала там о случившемся?» — спросил я. «Они могли бы ей помочь?» «Это не так легко сделать». Бред угрожал ей за неподатливость. Он чертовски неприятный человек в гневе. Мисс Рекс почувствовала, что он обвинит ее в краже. Он не смог бы сделать этого, если бы она вовремя обратилась в полицию. Все было бы гораздо проще. Тонкие губы гормона дрогнули. Бред полагает, что она не сможет продать кинжал, и полиция в любой момент найдет кинжал у нее не поверила бы в ее лунатизм. Но пудреница подтвердит ее рассказ, ведь она не стала бы оставлять пудреницу в сейфе, если бы всерьез решила украсть кинжал. Ну, допустим, Бред не подтвердит ее рассказы о пудренице, ведь он может сказать, что никакой пудреницы в сейфе не было. Я с сожалением докурил сигарету, давненько не курил ничего подобного. Но почему она не может обратить кинжалу деньги, если он такой ценный, как вы говорите? По одной простой причине. Этот кинжал уникален. челени сделал всего два таких кинжала, один из них в галерее Уфицы, а другой Брэд. В мире нет ни одного ювелира, не знающего об этом. Никто, кроме владельца, не сможет продать кинжал. Ну хорошо, пусть тогда Бред обратится в суд. Если она все расскажет, то ей ничего не будет грозить. Присяжный никогда не признает ее виновной. Мистер Рекс опасается гласности. Если Бред доведет дело до суда, то от газет не скрыться, а это повредит ее карьере. Так что же случилось? Брэд передал дело в суд? Горман мило улыбнулся. Теперь мы перейдем к делу, мистер Джексон. Сегодня утром Брэд выехал в Сан-Франциско. Вернется он лишь послезавтра. А пока он считает, что кинжал хранится в его сейфе. Я чувствовал, куда он клонит, но хотел, чтобы он сам сказал мне об этом. Так что же я должен сделать? Наконец-то он начал действовать. Горман достал из кармана бумажник, вынул из него десять 10 стодолларовых бумажек и положил передо мной на стол. Денежки были новенькие и хрустящие. Я даже почувствовал запах свежей краски от них. Я понимал, куда он клонит, но все же не ожидал от него такой прыти. Я продвинулся поближе к столу и внимательно взглянул на деньги. Внешне все было в порядке. «Я покупаю ваши услуги, мистер Джексон», — заявил он, понизив голос. «Это ваш гонорар». Я не мог вымолвить ни слова. Из другого кармана он вытащил небольшую коробку из красной кожи и, открыв ее, придвинул ко мне. Как заколдованный, я уставился на блестящий кинжал. Он был примерно в фут длиной и инкрустирован различными украшениями. На рукоятке красовался изумруд величиной с грецкий орех. Это была великолепнейшая вещь. «Это кинжал Челини, спокойно промолвил Горман. «Я хочу, чтобы вы вернули его в сейф Бретта и взяли оттуда пудреницу мисс Рекс. Я понимаю, что это не очень романтично, и вам придется играть роль взломщика, но вам не надо ничего красть, мистер Джексон» и я думаю, что гонорар оправдает ваш риск. Гонорар в тысячи долларов, мистер Джексон. Я отлично понимал, что мне не стоит связываться с этим толстым подонком. Он считал меня сосунком и думал, что я поверю в этот бред с кинжалом Челини, с девушкой, которая раздевается за деньги и ходит во сне. Я был уверен, что весь рассказ — липа. Я обязан был выставить его за дверь». Я должен был сделать это. Это спасло бы меня от многих неприятностей, и за мной не охотились бы, как за убийцей. Но, увы, я этого не сделал. Если бы я не влез в это дело, если бы на меня не давил Редферн, все было бы по-другому. Но зачем продолжать? Я сказал, что сделаю